Приложение 1. Тест. Что говорят вам мимика и жесты? 1. Вы считаете, что мимика и жесты – это А. Спонтанное выражение состояния человека в данный момент Б. Дополнение к речи В. Предательское проявление нашего подсознания 2. Считаете ли вы, что у женщин Язык мимики и жестов более выразителен чем у мужчин. А. Да. Б. Нет. В. Не знаю. 3. Как вы здороваетесь с хорошими друзьями? А. Радостно кричите «Привет!» Б. Сердечным рукопожатием. В. Вы слегка обнимаете друг друга. Г. Приветствуйте их сдержанным движением руки. Д. Целуете друг друга в щеку. 4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всем мире одно и то же? Дайте три ответа. А. Когда качают головой. Б. Когда кивают головой. В. Когда морщат нос. Г. Когда морщат лоб. Д. Когда подмигивают. Е. Когда улыбаются. 5. Какая часть тела выразительнее всего? А. Ступни. Б. Ноги. В. Руки. Г. Кисти рук. Д. Плечи. 6. Какая часть вашего лица наиболее выразительна по вашему мнению? А. Лоб. Б. Брови. В. Глаза. Г. Нос. Д. Губы. Е. E. Уголки рта. 7. Когда вы проходите мимо витрины, в которой видно ваше отражение, на что вы в себе обращаете внимание в первую очередь? А. На то, как сидит одежда. Б. На прическу. В. На походку. Г. На осанку. Д. Ни на что. 8. Если кто-то, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой. В вашем представлении это означает что? А. Ему есть что скрывать. Б. У него некрасивые зубы. В. Он чего-то стыдится. 9. На что вы прежде всего обращаете внимание у вашего собеседника? А. На глаза. Б. На рот. В. На руки. Г. На позу. 10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, Это для вас признак А. Нечестности Б. Неуверенности в себе В. Собранности 11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? А. Да Б. Нет В. Не знаю 12. Мужчина разговаривает с женщиной Он это делает потому, что А. Первый шаг всегда делает именно мужчина Б. Женщина неосознанно дала понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили. В. Он достаточно мужествен для того, чтобы рискнуть получить отворот-поворот. 13. У вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем сигналам, которые можно уловить из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите? А. Словам. Б. Сигналам. В. Он вообще вызовет у вас подозрение 14. Поп-звезды вроде Мадонны или Принца представляют публике жесты, имеющие однозначно эротический характер. Что, по-вашему, за этим кроется? А. Просто фиглярство. Б. Они заводят публику. В. Это искреннее выражение их собственного настроя. 15. Вы в одиночку смотрите фильм ужасов. Что с вами происходит? А. Я смотрю совершенно спокойно. Б. Я реагирую на происходящее каждой клеточкой своего существа. В. Закрываю глаза при особо страшных сценах. 16. Можно ли контролировать свою мимику? А. Да. Б. Нет. В. Только отдельные ее элементы. 17. При интенсивном флирте вы изъясняетесь преимущественно А. Глазами, Б. Руками, В. Словами. 18. Считаете ли вы, что большинство наших жестов А. Подсмотрены у кого-то и заучены, Б. Передаются из поколения в поколение, В. Заложены в нас от природы. 19. Если у человека борода, для вас это признак А. Мужественности, Б. Того, что человек хочет скрыть черты своего лица, В. Того, что этот тип слишком ленив, чтобы регулярно бриться. 20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у них отличаются друг от друга. Вы согласны с этим? А. Да. Б. Нет. В. Только у пожилых людей. Подсчет очков. 1. А. 3. Б. 4. В. 3. 2 и 3. А1Б3В0Г0Д3 4 и 5 А4Б4В3Г2Д4Е2 6 и 7 А0Б0В1Г1Д0Е1 8 и 9 А1Б2В3 10 и 11 А2Б1В3 12 и 13 А1Б3В3Г2Д0 14 и 15 А3Б1В1 16 и 17 А3Б2В2 18 и 19. А, 3, Б, 2, В, 1. 20. А, 3, Б, 2, В, 1. Результаты. 77-56 очков. У вас отличная интуиция. Вы обладаете способностью понимать других людей. У вас есть наблюдательность и чутье. Но вы слишком сильно полагаетесь в своих суждениях на эти качества, Слова имеют для вас второстепенное значение. Ваши приговоры поспешны, и в этом кроется опасность ошибки. Делайте на это поправку, и у вас есть все шансы научиться прекрасно разбираться в людях. 55-34 очка. Вам доставляет определенное удовольствие наблюдать за другими людьми, и вы неплохо интерпретируете их мимику и жесты. Но вы плохо умеете использовать эту информацию в реальной жизни, Например, для того, чтобы правильно строить свои отношения с окружающими. Вы склонны скорее буквально воспринимать сказанные слова и руководствоваться ими. Развивайте интуицию и больше полагайтесь на нее. 33-11 очков. Увы, язык мимики и жестов для вас – критайская грамота. Вам очень трудно правильно оценивать людей. Дело не в том, что вы на это не способны. Просто вы не придаете этому должного значения. Тренируйте наблюдательность. Эта книга будет вам полезнее, чем кому бы то ни было.